Ретикулярная формация – форматио ретикулярис. В стволе мозга имеется специальное образование, состоящее из нервных волокон и нервных клеток, названное ретикулярной формацией или сетчатым образованием ствола мозга. Многочисленные нервные волокна этого образования расположены в виде сети, в которой залегают нервные клетки. Ретикулярная формация ствола мозга – находится в боковых отделах продолговатого мозга, в задней части моста и покрышки ножек мозга, средний мозг. Посредством нервных волокон она связана с разными отделами головного мозга – кора больших полушарий, мозжечок, гипоталамус и другими – и со спинным мозгом. К формации подходит ответвление коллатерали от восходящих афферентных проводящих путей. В свою очередь от ретикулярной формации идут нервные волокна в нисходящем направлении в спинной мозг, ретикулоспинальные спинальные проводящие пути и в восходящем направлении коре больших полушарий. Значение ретикулярной формации состоит в том, что она влияет на активность разных отделов центральной нервной системы. Так, под воздействием импульсов из ретикулярной формации может усиливаться или тормозиться Рефлекторная деятельность спинного мозга. Ретикулярная формация оказывает активизирующее влияние на кору больших полушарий. Аналогично действует на кору и неспецифические ядра зрительных бугров. Активное состояние самой ретикулярной формации поддерживается преимущественно нервными импульсами, поступающими в нее по ответвлению восходящих проводящих путей из разных рецепторов тела.